Глава 2. Старший оперуполномоченный Гуров очень любил свою жену. В каком-то смысле он был не одинок в своем чувстве. Марию Строеву, известную актрису, красавицу, боготворили многие. Впрочем, это было совсем другое. Боготворить иногда проще, чем быть рядом, угадывать желания, прощать мелочи и дурное настроение. У известных актрис мало свободного времени, непростой характер и, что не говори, свои капризы. Принять это как должное совсем непросто. Гораздо проще восхищаться издалека, из зрительного зала, например. Но Гуров справлялся. Встречу с Марией он рассматривал как нежданный подарок судьбы, неспосланный ему на склоне лет, и ни разу еще не усомнился в этом. Наверное, дело было еще и в том, что его чувство не было безответным. Можно сказать, они с Марией нашли друг друга». Ссоры, а скорее даже размолвки, были между ними крайне редким явлением. Когда же такое случалось, обоих выручала работа. В противоречии с расхожими представлениями работа не разъединяла их, а наоборот, делала союз прочнее. Театр и уголовный розыск, пожалуй, имели гораздо больше общего, чем можно было предположить. И то, и другое затягивало с головой, побуждало порой забывать обо всем на свете и не давало остыть, сделаться равнодушным, замкнуться в самом себе. Да, и в отличие от многих, им всегда было что порассказать друг другу. Одним словом, их семейные гармонии завидовали друзья и не верили враги. В то злосчастное утро враги могли в волю позлорадствовать, потому что против обыкновения началось оно в доме Гурова с напряженного разговора, грозившего перейти в серьезную ссору. Самое неприятное было в том, что начала разговор Мария, а Гуров оборовал ее, толком даже не выслушав. Происшествия в их совместной жизни совершенно необыкновенные, можно сказать, из ряда вон выходящие, расстроившие до глубины души обоих. После короткой словесной перепалки Гуров удалился бриться в ванную, оставив растерянную и побледневшую жену в одиночестве. Удовлетворение такая ситуация ему не принесла совершенно наоборот. С отвращением рассматривая свое хмурое лицо в зеркале, Гуров на все корки ругал себя за несдержанность, подозревая, что с его легкой или скорее тяжелой руки их счастливая жизнь дала серьезную трещину. Причина, вызвавшая у него такую бурную реакцию, показалась ему слишком серьезной, чтобы промолчать, но теперь, высказавшись, Горов совершенно ясно видел, что обсуждение именно серьезных вопросов совсем не обязательно проводить раздраженным тоном, вернее подобного не должно быть в принципе. а его собственное поведение ничем оправдать невозможно, ни усталостью, ни разочарованием, ни служебными проблемами, потому что Мария не имеет отношения ни к одной из них. Да, несомненно, дело в нем самом. Неожиданную просьбу Марии, которой она огорошила Гурова с утра, можно считать нелепой, но в мире существуют разные точки зрения. В конце концов, его жена не носит погон и не давала присяги, и взгляд ее на жизнь и человеческие отношения изначально должен отличаться от его собственных, как любят выражаться дикторы телевидения, по определению. Да и так ли нелепа была ее просьба? Он ведь толком даже не успел в нее вникнуть. У какого-то дальнего родственника Марии возникли неприятности с законом, и она просила ему помочь. Разумеется, Горов о мысли не допускал о том, что он даже теоретически способен отмазать человека, приступившего в закон, будь тот хоть родственник, хоть сердечный друг, но ведь он даже не ухватил суть проблемы. Ведь человек мог стать жертвой обстоятельств, минутной слабости, чьих-то интриг. И само преступление не обязательно подразумевало нечто чудовищное, не заслуживающее никакого снисхождения. Нет, если кто и повел себя в этой ситуации нелепо, так это сам Гуров. Мудрый и сильный человек, а именно таким считают Гуров окружающие его люди, сначала выслушает собеседника. Наверное, он начинает сдавать. С грустью подумалось Гурову. Его стало гораздо проще, чем раньше выбить из колеи. И это при его репутации самого выдержанного и рассудительного сыщика во всей системе МВД. Нужно срочно брать себя в руки, пока болезнь еще в самом начале. Всегда есть какие-то волевые ресурсы. Полковник Гуров не имеет права распускаться. Трудно было даже сказать, что так возбудило его сегодня. Неужели вчерашнее убийство? Бесспорно, преступление страшное. Убийство не бывает не страшным, и не неважно, какое оно по счету в твоей практике. А в данном случае еще и довольно странное преступление, потому что в нем не прослеживается четкого мотива, очень мало улик и практически никаких свидетелей. Наверное, это тоже можно считать стрессом, профессиональной вредностью, от которой нет лекарства. И еще имелось одно обстоятельство, которое мешало горову воспринять ситуацию адекватно. По сути дела, ни он, ни его друг и коллега Кричко не должны были заниматься этим убийством. Об их подключении настоятельно просил следователь прокуратуры Балуев. Видимо, сразу почуял, что следствие запросто может зайти в тупик. И решил на всякий случай подстраховаться. К удивлению Гурова, на этот раз начальство договорилось между собой без особого напряжения, и их вместе с Кричко включили в следственную бригаду. В Сокольниках была убита молодая, красивая женщина. Ее прикончили прямо на пороге собственной квартиры. Когда это произошло, никто не знал. Соседи ничего не замечали до тех пор, пока в середине дня один из них не обратил внимания, что дверь в квартиру Марины Станиславовны Гловацкой, так звали погибшую, приоткрыта. Она была приоткрыта и тогда, когда этот сосед, пенсионер Куракин, спускался в магазин со хлебом, и когда он через час возвращался, поговорив во дворе со стариками. На всякий случай Куракин заглянул в квартиру и сразу же увидел лежащее недалеко от порога тело. Убедившись в том, что женщине уже ничем не поможешь, он немедленно поднял тревогу. Судя по всему, главацкая была убита рано утром. Кто-то позвонил в квартиру, и она открыла, то ли не проверив, кто за дверью, то ли ни в чем своих гостей не подозревая. Эта беспечность стоила ей жизни. Впрочем, у криминалистов сложилось особое мнение относительно двери, и они изъяли для исследования дверной замок, но результатов экспертизы Гуров еще не знал. В квартире было обнаружено множество отпечатков пальцев, но говорить о том, что хотя бы некоторые из них принадлежат убийце, было преждевременно. Смущал и способ убийства. Не применялось никакого оружия. Убийца был настолько опытен и тренирован, что отправил свою жертву на тот свет голыми руками. На шее Гловацкой остались характерные следы. Кто-то нанес ей сильнейший удар в область сонной артерии. Такая причина смерти нечасто фигурирует в сводках. Но самое странное, что в квартире убиты ничего не тронули. Ни денег, ни золотых украшений, ни дорогих вещей. Создавалось впечатление, что убийца просто сводил счеты. Было в этом деле еще множество всяких мелких «но». Однако Горов считал, что прежде всего следует начать с личного окружения погибшей – И разобраться в ее знакомствах и особенно в любовных историях, которые при ее внешности несомненно имели место. В сущности, обычная работа, и никаких особых оснований нервничать у Горова не было. Его личные пристрастия и неудовольствия касаются его одного. Мрач народа и бритвой, Горов размышлял над тем, каким теперь образом загладить вину перед женой. Так резко они еще никогда не разговаривали. И вполне вероятно, что Мария не захочет делать вид, будто ничего особенного не произошло. Худой мир, говорят, лучше доброй ссоры, но его еще нужно заслужить. И тем не менее, ради этого придется сделать все возможное и невозможное. Осознав нелепость своего поведения, Гуров не собирался делать невинный вид. Просто нужно было решить, с чего начать. Пока он решил, отворилась дверь, и в ванную комнату вошла Мария. Гуров опустил руку с бритвы и оглянулся. Мария сделала то, чего он никак не ожидал. Она шутливо потянула его за на пижамы, приникла к нему и сукором сказала. «Ну что, все еще дуешься, злюка?» Он невольно ткнулся носом в копную густых темных волос и оставил о них следы мыльной пены. «Я тебя испачкал», — сказал он виновато. «А за грубость прости ради бога. Я вел себя непростительно». Ты вел себя как неподкопный и суровый служитель закона, грозно хмуря брови, сказала Мария. Я сама виновата. Нужно было объяснить толком. Я попыталась выехать на эмоциях, забыла, что милиционеры шуток не понимают. Но это уже перегиб с твоей стороны, улыбнулся Гуров, у которого отвлекло от сердца. Мы всего лишь не любим, когда шутят с уголовным кодексом. Так что там произошло с твоим двоюродным братом? С чего ты взял, что он мне брат? удивилась Мария. Генка Перфилов всего лишь сын моей троюродной сестры. Я даже не знаю, как называется подобное родство. Признаться, я даже его мать видела три-четыре раза в жизни. Правда, Генку чаще, потому что в этом плане он иногда проявлял инициативу и весьма охотно. Дарил цветы к праздникам, то все. Он человек творческий, можно сказать, публичный. И ему лестно иметь среди знакомых известную артистку Строеву. «Он, между прочим, делал мои портреты и довольно удачно, по-моему. К сожалению, ни один не сохранился. Подарила кому-то». «Интересно, кому это ты даришь свои портреты?» «Как бы, между прочим, спросил Горов и тут же добавил». «Так он художник, этот, твой Генка». «Ну, в каком-то смысле», — кивнула Мария. «Но вообще-то он фотограф, профессионал». «Понятно», — сказал Горов. «И чего же натворил этот профессионал? Какого рода помощь ему требуется?» ему нужен сыщик, — ответила Мария. Горов поднял брови. — Хм, требуется сыщик. — Довольно неожиданно. Обычно тем, кто влип в какую-то историю, требуется совсем другое. — Да, он, похоже, влип, — согласилась Мария, — но во что не говорит. Хочет признаться тебе, как профессионал профессионалу. Единственное, на что он намекнул, — это якобы его хотят убить. «Убить — Убить? — удивился Горов. «Я тоже не очень в это поверила», — вздохнула Мария. «Дело в том, что надо знать Генку». Он заявился вчера в театр в совершенно ужасном состоянии. Бледный, опухший, глаза блуждают, костюм, будто корова жевала. «Он пьет?» — догадался Гуров. «В том-то и дело. Поэтому я сомневалась, сказать тебе или нет. С пьяных глаз что угодно может примерещиться, верно? Зачем кому-то убивать Генку? И если закрыть глаза на эту его слабость то милее и безобиднее человека не сыскать. Фотограф он хороший, нашел свою нишу, пользуется спросом. Да и, насколько я знаю, в этой среде как-то не принято избавляться от конкурентов таким варварским способом. Может быть, сейчас что-то изменилось? — А кроме основной профессии у него случайно нет других интересов? — спросил Горов. Может быть, он влез в какой-нибудь сопутствующий бизнес? — Не думаю, — покачала головой Мария. — Он бы сказал... Да и не бизнесмен он по натуре. Он свободный художник. Обожает поваляться в постели, выпить, пустить пыль в глаза, любит женщин. И они его, кажется, тоже. — Может быть, женщина, — предположил Горов, — обманутый муж и все такое? — Ох, не знаю, — вздохнула Мария. Но он был очень расстроен, просто ужасно. По-моему, все это очень серьезно. — Ну, хорошо, — заключил Горов. Если всё это настолько серьезно, почему он просто не обратился в милицию? Почему он пошел таким сложным путем? «Это тебе такой путь кажется сложным», — заметила Мария. «Ты упускаешь из виду, что люди в массе своей не доверяют милиции, а тут все таки родственник. И еще Генке, похоже, неудобно выкладывать, кому попало, подробности своей интимной жизни. Он даже мне ничего не сказал». «А мне, значит, скажет». «У него нет выхода» пожала плечами Мария. «По правде сказать, он надеется на тебя, как на Бога». «Ну, хорошо. Пусть приходит в главк», — согласился Гуров. «Я скажу, чтобы ему выписали пропуск, как его полное имя». «Перфилов Геннадий Валентинович», — машинально сказала Мария и тут же добавила. «Дело в том, что я не знаю, как с ним связаться. Он не живет сейчас дома, околачивается у знакомых и каждый день меняет явку». Она слабо улыбнулась. «Так напуган. Он должен позвонить мне сегодня в театр». «Тем лучше», — сказал Горов. «Я сегодня наверняка задержусь. Как только он тебе позвонит, направь его ко мне. И пусть обязательно меня дождется, если это для него так важно». «Для него это очень важно», — уверенно заявила Мария. «Он шарахается от каждой тени». «Лишь бы это не оказалось белой горячкой», — с некоторым сомнением заметил Горов. «Это не по моей части». «Я тоже на это надеюсь», — вздохнула Мария. «Потому что еще неизвестно, что было бы хуже». Беда с этими творческими личностями. В их представлении творчество и водка неразделимы. Сколько творческих порывов погибло на дне бутылки. Об этом они не думают. — Ну, я-то знаю, по крайней мере, одну творческую личность, которая не имеет пороков, — улыбнулся Гуров. Но, видимо, эта личность просто счастливое исключение. Будем работать с тем материалом, который есть. Что выросло, то выросло. Пожалуйста, отнесись к бедному Генке со снисхождением. Просила Мария. Я знаю, что ты не терпишь неряшливости, легкомыслия, но ему и так уже досталось. И если все его жалобы окажутся выдомкой, то. Ну, я не знаю, постарайся привести его к нам, что ли. Все равно нужно будет думать, как ему помочь. Я постараюсь найти хорошего психиатра. Да уж, психиатр нам не помешает, согласился Гуров. Даже в том случае, если у нашего родственника имеются реальные причины чего-то опасаться. Но не отчаивайся. Ласково сказала Мария. Может быть, все не так плохо. Мне кажется, ты сумеешь помочь. Горов не был в этом уверен, но спорить не стал. Он был страшно рад, что намечившийся семейный разлад разрешился так скоро и благополучно. Он поехал в главк, дав себе мысли на зарок, никогда больше не повторять подобных ошибок. На душе у нее стало легко и спокойно. И даже предстоящая встреча с неряшливой творческой личностью уже не раздражала его. Тем более, что перспектива этой встречи откладывалась, как он понял, на довольно неопределённое время. Однако тот Гуров ошибался. Пока он добирался, произошло много событий. Милейший Генка Перфилов успел созвониться с Марией, все выяснить и оказаться у главка раньше Гурова. Когда тот подходил к подъезду, Перфилов уже ждал его, но почему-то не у входа, а на углу. Было очень заметно, что фотограф нервничает. Бутылка пива, зажатая в его правой руке, сильно раскачивалась, грозя расплескать своё содержимое надежду одежду Перфилова. Как раз в этот момент, когда Гуров собирался кликнуть его, он с грехом пополам поднес ее к рту и сделал огромный судорожный глоток. Да, должно быть, припекло его здорово. Как ни странно, Гуров узнал Перфилова сразу. Он вспомнил, что однажды ему приходилось видеть этого человека. Он появлялся в театре на какой-то премьере с поздравлениями и цветами. Они даже немного общались, кажется. Впрочем, Горов не обратил тогда на этого человека внимания. Перфилов был слегка пьян и немного рисовался. А этого сочетания Горов всегда терпеть не мог. Неудивительно, что он так быстро выбросил дальнего родственника из памяти. Правда, время от времени родственники имеют обыкновение напоминать о себе, в чем Горову и предстояло теперь убедиться. Перфилов действительно выглядел неважно. От Марии Егоров знал, что ему 35 лет, но сейчас ему запросто можно было дать больше 40. Первое впечатление о Перфилове осталось у горова совсем другое. Когда-то это был круглолицый румянный и, в общем-то, симпатичный мужчина. Теперь перед ним стоял измотанный, даже изможденный человек в обвисшем костюме и с траурной каймой под ногтями. Серая кожа на щеках была покрыта морщинами. В глазах стояли страх и неуверенность. Завидев горова, Перфилов виноват улыбнулся и как-то осторожно бочком приблизился. Горов остановился на всякий случай спросил: Геннадий Валентинович, я не ошибся? Однако быстро вы признаться не ожидал. Да вот подумал, что тянуть, пробормотал Перфилов, втягивая голову в плечи. Но если вы заняты? Я занят, конечно. Но это ничего. Радушно ответил Горов. Мы и с вами сейчас разберемся, и с прочими делами тоже. Мы тут, как Цезари, понимаете. Перфилов не отреагировал на шутку. Он терпеливый, даже подобострастно слушал Горова, но его интересовало прежде всего что-то конкретное. Да, здорово его припекло, опять подумал Горов, по самой не могу. Ну, что же, пойдемте в мой кабинет, там и поговорим. На лице Перфилова появилось озабоченное выражение он заговорил, запинаясь и делая длинные паузы. «Вы знаете, Лев Иванович, я бы предпочел здесь поговорить. Мне, честно говоря, было бы спокойнее. На меня и так уже ваши коллеги косо посмотрели. Я потому вот и от входа отошел. Не люблю, когда на меня косо смотрят. Да и дело все таки личное. Я ведь не хочу официально ни о чем заявлять». Горов неосторожно вздохнул и в нос ему немедленно ударил сопровождающий слова Перфилова запах вчерашнего, еще вроде бы водочного перегара в купе со свежим пивным. Он непроизвольно поморщился и решил, что действительно нет никакой необходимости тащить этого человека в кабинет по коридорам главка, демонстрируя его по пути всем не в меру любопытным сотрудникам. — Ну что ж, личное так личное, — легко согласился Гуров, отходя еще немного в сторону, под сень большого дуба. Перфилов охотно последовал за ним. — Давайте выкладывайте вашу проблему. Перфилов совсем смешался и растерянно замотал головой. — Я, собственно, даже не знаю, как все это рассказать. — выдавил он из себя наконец. — А вы все таки попробуйте, — постражил Горов. И очень прошу вас не размазывать кашу по тарелке, потому что у меня много других дел. — Я понял, — поспешно ответил Перфилов. — Я сейчас же... Я просто... — Я просто не знаю, как все это выразить. Ужасно неловко. — Вы что-то натворили? — жестко спросил Гуров. — Это что-то серьезное? Если серьёзное, то с него и начинайте. Так будет проще, поверьте. — Дело в том, — замялся Перфилов, не зная, куда спрятать глаза, — дело в том, что я сам не знаю, что я такого натворил. Я, знаете ли, три дня был это в запое. Мало чего помню. Он виновато пожал плечами. — Но ведь не просто же так вы пришли ко мне. Давайте, излагайте. — Чего-то вы не помните, но, тем не менее, какую-то информацию вы хотели довести до моего сведения. — Да, хотел, — потухшим голосом признался Перфилов. — Только она вам покажется идиотской, наверное. — Меня, кажется, хотят убить, Лев Иванович. Он посмотрел на Горова, и в глазах его отчетливо читался страх. Но не страх смерти, а страх, что ему не поверят. — Ну, допустим, — кивнул Горов. В наше время в этом нет ничего невероятного. Вероятно, вы догадываетесь, кто желает вашей смерти? — В том-то и дело, что нет. С отчаянием воскликнул Перфилов. Я как кретин напился и, наверное, перешел кому-то дорогу. Больше-то чего же? Я вообще-то пьяный, не шабутной, Лев Иванович. Но ну, кто его знает? В принципе, мог он и скандал нарваться. — Но у вас есть хотя бы какие-то предположения, кому вы могли перейти дорогу? — спросил Гуров. «Никаких абсолютно», — сознался Перфилов. «Один туман». Вид у него был совершенно несчастный. Вообще-то Гуров не терпел пьяниц. Но все таки он тоже был русским мужиком и понять кое-что мог. Тем более, что сидящий перед ним человек никак не был похож на закоренелого мерзавца. Да и на больного, одержимого белой горячкой, тоже. «Хорошо, давайте попробуем с другой стороны», — предложил Гуров. «Что навело вас на мысль, будто вас хотят убить? Были какие-то попытки?» — Собственно, — проблеял Перфилов, — как тут сказать? — Да, пожалуй, что были. А главное, я домой боюсь идти, они там были. — Кто? — Трое каких-то типов. Ни одного из них раньше не видел. Смуглые, в черном такие, решительные. Ездят на большой темно-зеленой тачке. Я на ней их дважды видел, когда немного в себя приходил. Но ни номера, ни марки не рассмотрел. Просто боялся близко подойти. Последний раз они около моего дома стояли в эту ночь, когда я из запоя вышел. Они меня в квартире ждали. Но я сумел их вычислить и по телефону позвонил. У меня там автоответчик. Вот я и наплел, будто стою у входа в Сокольники. У меня расчет был, если они в квартире, значит, клюнут на удочку. Так и вышло. Пяти минут не прошло, а они выскочили и в машину. Но я, конечно, домой не пошел. Вдруг кто-то там остался? Перфилов невольно влегся, рассказывая. Глаза его заблестели, и на щеках появился бледный румянец но Горов никак не мог разделить его воодушевление. «Погодите», — сказал он, — «вы уверены, что люди, которых вы видели, находились у вас в квартире? Вы видели, как они выходили из вашей двери?» Взгляд Перфилова сразу сделался беспомощным. Он развел руками и произнес. «Я так и знал, что вы мне не поверите. Правда, я их не видел, но я уверен, что они ждали меня. Ну, понимаете, был такой момент, когда за мной гнались. Кажется, даже стреляли». И потом, когда я был у своей знакомой, к ней пытались проникнуть в квартиру. «Стоп, стоп, стоп!» — предупредительно воскликнул Гуров. «Вы меня окончательно запутали. Давайте вот что сделаем. Вы расскажете все по порядку. Вспомните отправную точку, с которой начались ваши неприятности, и танцуйте от нее. Все, что сумеете вспомнить, только в строго хронологическом порядке и, по возможности, не пропуская подробностей». «Я попытаюсь» послушно сказал Перфилов. Он уже открыл рот, чтобы начать, как вдруг Горов заметил выходящего из здания Главка Кричко. Стас тоже заметил Горова и махнул рукой. Для человека несведущего, хотя бы для того же Перфилова, этот жест означал всего лишь приветствие. Для Горова же было совершенно очевидно, что у Кричко есть к нему важный разговор. Он не успел оглянуться, как Кричко уже подскочил к ним. "Я извиняюсь", решительно сказал он. «Но это очень хорошо, что я тебя так быстро нашел. Понимаю, что не кстати, но его превосходительство требует тебя к себе срочно. У него там сейчас какой-то чин из прокуратуры, и они хотят задать тебе несколько вопросов по убийству Гловацкой». «А ты не мог сам ответить на эти несколько вопросов?» — недовольно поинтересовался Гуров. «Тем паче, что отвечать пока нечего». «Примерно так я им и сказал», — серьёзным видом сообщил Кричко. «Его превосходительство стал с мной доволен и поставил крепкую тройку. Теперь к доске вызывают тебя». Стас усмехнулся и, ничего больше не говоря, с чувством выполненного долга, направился обратно ко входу в главк. «Трипач!» Хоть бы постороннего человека постеснялся. Беззлобно сказал ему в спину Горов и, обернувшись к Перфилову, предупредительно сказал. «Сожалею, но меня вызывает начальство. Придется вам немного подождать». Его поразило застывшее напряженное лицо фотографа. Тот явно был растерян и даже шокирован. Неужели он так болезненно воспринял помеху в их беседе? Если так, то для мужчины перфилов был слишком чувствительным. И это качество в людях Гуров не любил даже больше, чем запоенное пьянство. «Ничего, голубчик, потерпишь», — думал он, направляясь в кабинет генерала Орлова. Еще неизвестно, у кого вопросы труднее». И вообще крайне неприятный человек этот Перфилов. В его возрасте стоило бы быть чуточку помудрее. Умудриться натворить что-то и ни черта не помнить. Но ничего не поделаешь. Я люблю свою жену, а за любовь приходится платить. Выслушаем Геннадия Валентиновича, никуда не денемся». Однако Горов ошибся. Когда он вернулся от его превосходительства, Перфилова на месте уже не было. На немой вопрос горов ответил Кричко, весело куривший все под тем же деревом. «Твой собеседник удрал. Я на воздух захотел, и когда выходил, увидел, как он драпал, полное впечатление, что у него живот скрутило не на шутку. Побледнел весь, затрясся. Он у тебя запойный, что ли?» «Выходит, запойный», — рассеянно ответил Гуров. «Только не у меня. Он сам по себе запойный и давно ушел». «Да минут 15 как», — ответил Крючко. «А что?» «Не договорили мы с ним», — встревожно вздохнул Гуров. «Я вообще так понял, что это твой знакомый, верно? Что-то я раньше его не встречал, вроде. Что он вообще за чудак такой?» Кричко проснулось здоровое любопытство. «Дальний родственник», — сказал Гуров, — «со стороны Марии. Перфилов, Геннадий, Валентинович. Чего-то накурали сел по пьянке, теперь сам не поймет, что. Просил вот помочь, а сам сбежал. Наверняка уже след простыл. А ты чего рот открыл-то? Привидений увидел». Действительно, с Кричко происходило что-то непонятное. Его круглое простецкое лицо вдруг приобрело растерянное выражение, рот сам собой раскрылся, а в глазах появился самый настоящий спуг. Гуров невольно даже оглянулся через плечо. — Не наблюдаю никаких духов, — недовольно сказала. — Что ты рожи ты корчишь? Или я так изменился после визита к генералу? — Как ты говоришь фамилия этого родственника? Вместо ответа тихо произнес Крячко. «Перфилов», — сказал Гуров, настораживаясь, — «Геннадий Валентинович. Под судом и следствием не состоял, насколько известно. А что тебя вдруг так смутило? Ты эту фамилию где-то слышал?» Ричко не сразу сумел ответить. Сначала он долго и беспомощно тыкал пальцем в зажатую у него под мышкой папочку и только через минуту, наконец, выдавил. Тут результат экспертизы, Лёва. В квартире Гловацкой нашли три сотовых телефона. Теперь установлено, что два из них принадлежали хозяйке, а третий, а вот третий Лёва, принадлежал гражданину Перфилову Геннадию Валентиновичу. Вот такие пироги.